Глава 21. Если я и обрела покой, то ненадолго. От тошноты, резких голосов, боли и замешательства я проснулась. Время и пространство, даже мысли, были неосязаемы. Всё казалось абстрактным и запутанным. Огонь обжёг мой торс, и я услышала крик, разнёсшийся по помещению. Держи её. «Необходимо очистить рану», — приказал чувственный голос. «Я пытаюсь», — ответил глубокий хриплый тон, а затем мои руки сдавили, и это успокоило меня. Но я слышала, как мужчина втянул в себя воздух, словно чувствовал боль. Образовалась тишина. «Что?» — спросил хриплый голос. «Агония, бушующая в моем теле, притупилась. Мышцы расслабились». Ничего? — скептически ответил другой парень. Она на грани. «Насрать! просто черт возьми вылечи ее эш. Азы ты не творик, я делаю все, что в моих силах. У девушки много смертельных ранений, в легких кровь, в нее стреляли, пырнули ножом, ее почки похожи на терттый сыр, а сердце едва бьется. Я стараюсь изо всех сил. Значит пытайся усерднее. Низко прорычал мужчина. В этой фразе витала угроза. Я чувствовала ее на вкус, как горечь от адреналина. «Черт возьми, вылечи ее!» Парень издал какой-то звук, но промолчал. Я услышала звон стекла и металла, а затем почувствовала давление в животе. Ощущала, как дергаюсь, но боль так и не охватила меня полностью. Кто-то застонал и впился пальцами мне в руки. Затем фыркнул и сдавленно вздохнул. «Что за чёрт?» — спросил первый мужчина. «Уорик!» «Ерунда! Продолжай!» — процедил он сквозь зубы. В голосе звучала мука. «Это не пустяк! Что происходит? Почему ты ведёшь себя так, словно это из твоей почки достают пулю, в то время как она спокойно лежит?» «Я сказал! Ерунда!» Тяжело проговорил мужчина рядом с моим ухом. «Работай!» «Вероятно, она не выживет. Я хочу, чтобы ты был готов. Организм отключится, скорее всего, от шока». «Просто делай свою работу!» Послышался удар. Внутри меня вспыхнуло пламя. В позвоночник словно воткнули нож. Рев мужчины пронзил комнату, разорвав и наполнив меня мучительной агонией. Это было уже слишком. Я ускользнула обратно, в бесконечную темноту. Успокаивающий шепот голосов выдернул меня из темноты. Ресницы затрепетали. Я пыталась открыть глаза. Тошнота подкатила к горлу и вместе с болью прошлась по мне, словно я оказалась в океане, где бушевал шторм. Я слегка приоткрыла глаза и увидела старый деревянный потолок. В комнате было темно. Единственный свет исходил от потрескивающего огня, но я всё равно вздрогнула от его яркости. Посмотрев на своё распростёртое тело, я приметила мягкое одеяло, подушку. Мне показалось, что я лежу на деревянном обеденном столе. «Я знаю тебя очень давно. Сражался на твоей стороне». Донёсся до меня чувственный, соблазнительный голос со стороны камина. «Мы с Янышем нашли тебя в поле!» — скрипнул стул. Я повернула голову, пытаясь рассмотреть пространство. На двух деревянных стульях перед камином сидели и пили Орик и незнакомый мне мужчина. Рубашка орика была покрыта запекшейся кровью, на руке повязка, штаны все в пятнах от жира, грязи и крови. На другом мужчине были темно-зеленые свободные хлопчатобумажные брюки, и светло-зелёная рубашка, ноги были босыми. То, что мне удалось разглядеть в другом мужчине, наводило на мысль, что он великолепен. Точёная челюсть, полные губы, щетины и волнистые тёмно-русые волосы, не спадающие на плечи. Хорошенький по сравнению с Ориком. Меньше ростом и не так раздавшийся в плечах. Но рядом с волком почти все выглядели слабыми. Орик умел заставлять других чувствовать себя маленькими, незначительными. Другой мужчина был высоким и подтянутым. Для людей он выглядел на двадцать с небольшим. «Я многое ставлю на карту, когда ты приходишь. Если Киллиан и его люди найдут тебя, я все еще связан с ним. Я должен отработать долг», — говоривший мужчина нахмурился. Орик потер лицо и снова посмотрел на огонь. «Ты в самом деле никому не доверяешь, даже мне? Особенно после всего, через что мы прошли?» Симпатичный мужчина сделал глоток из деревянной чашки. «Скажи мне хотя бы, кто она для тебя?» «Никто», — ответил тихо Уорик. «Именно поэтому ты привез ее сюда, зная о риске. Угрожал мне, если она не выживет», — фыркнул мужчина, наполнив свою чашку из бутылки. стоящий на боковом столике. «Ты много чего можешь, мой друг, но вот врать ты не умеешь, и уж тем более я не стал бы рисковать ради человека, который для тебя ничего не значит!» орик нахмурился. «Тебе не плевать, ты цунами. Жестокая, подавляющее разрушительное Но при всем этом ты никогда не лжешь!» Орик облокотился на спинку стула, потирая лицо. Он на мгновение откинул голову назад, переводя дыхание. «Я не знаю, кто она такая». «В принципе? Или для тебя?» От этого вопроса Орик заёрзал на стуле. «Чёрт, поэтому я не скучал», — Орик махнул на мужчину. «По этому проницательному дерьму!» «В этом и кроется моя сущность». — усмехнулся мужчина. — Оттого я и хороший лекарь. — Если ты видишь ранение, то желаешь его исцелить. Мужчина фыркнул. — Некоторые раны не снаружи. Орик раздраженно хмыкнул, отчего мужчина покачал головой. — У неё нет ауры. Ничего не чувствую. Мужчина стукнул рукой по колену. — Как и у тебя. — Хватит. Хватит что? Я просто констатирую факты. Кажется странным, что у вас нет аур. — К чему ты клонишь, Эш? — Орик наклонился вперед. — У тебя, мой друг, проблемы с тактичностью. — Хочешь сказать, что и ее боль ты на себя не переводил? — Эш склонил голову. — Неловко смотреть, как ты лжешь. Так, может, стоит сказать уже правду? орик встал Под его большими ботинками заскрипел пол. Голова почти касалась потолка. Меня начала одолевать усталость, но любопытство заставило держать глаза открытыми. «Не знаю». «Что?» — орик зарычал, напомнив мне дикого зверя. «Что, черт возьми, это такое?» Он махнул рукой в сторону. В тот момент, когда она попала в халалхаз, я почувствовал, это как... Сдаваясь, Уорик фыркнул. «Господи, ты еще и эмоции признавать не умеешь. Они мне и не нужны». «Да, ты прав. Но, думаю, тебе нужно рассказать мне обо всем». Уорик ущипнул себя за нос. «Мы связаны». Он тяжело дышал. «Я могу находиться с ней в одной комнате, но в то же время стоять на другом конце города». «Что?» — Эш вскочил. «Как во сне?» Для вас такое невозможно. Ходить по снам? Ты не фейри И она тоже. Нет, не так. Это не сон. Мы не спим. Всё реально. Я могу прикасаться к ней, чувствовать её запах, видеть всё, что происходит вокруг неё. И она может так же. Словно я и правда нахожусь там. Но никто другой, кроме неё, меня не видит. Это нереально. Орик натянута рассмеялся. Что ж, скажи это вселенной. Значит, вы, ребята, можете навещать друг друга, а также избавлять от боли. Не совсем так. Обезболивать скорее. В первый раз это произошло в халалхазе, когда я вытаскивал пулю из ее ноги. Моя икра горела, словно я резал ее, в то время как девчонка, казалось, расслабилась. А она проделала похожее со мной, когда меня подстрелили. Я помог ей избежать от Киллиана. «Сколько раз в вас стреляли?» «Сегодня?» — он сардонически фыркнул. «Очень много». воцарилась тишина. «Я был ранен. Сильно. Должен был умереть. Но я исцелился быстро. Быстрее, чем следовало, даже для меня. Она тоже не должна была выжить. Исцеление!» — монотонно повторил Эш. «Сенсар!» Обалдеть с венгерского. Я знал, что что-то грядет. Чувствовал. Но такого не ожидал. Я тоже. Наступила минутная тишина. Я закрыла глаза. Забвение утягивало меня за собой. Я хотела слушать их разговор, борясь, пытаясь остаться в сознании. Невероятно. Я слышала подобным сумасшедшим дерьме. Узы между супругами, совместные сны, соприкосновение душ. Мы, черт возьми, не связаны узами брака, она не моя пара, а я не ее. Я никому не принадлежу. Тогда как, черт возьми, ты это объяснишь? Что-то, что должно прекратиться. От слов Уорика я вздрогнула. Я рассказал в надежде, что ты сможешь помочь. Помочь? Да, помоги мне разорвать эту связь. Ты могущественной древесной фейри. Кто, если не ты? Не думаю, что смогу. Эш, посмотри на нее, Орик. Ты гребаный счастливчик, оказавшийся связанным с ней. Нет. Его слова ускользали от меня. Я не способен на чувства. Она заслуживает кого-то лучше, чем я. Кого-то, кто захочет ее. Больно. Меня утягивало, но я слышала смех Эша. «Ты лжешь самому себе?» «Может, тебе не стоит это есть?» писк «Я в курсе, что не твоя мать, но это не значит, что следует тащить в рот, что попало!» писк «Эй, не переводи на меня стрелки! К тому же это было недоразумение!» Бормотание вытащило меня из глубин подсознания, где ничто не долетало до меня. Нос защекотала, и я качнула головой. Писк — нет, думаю, ей не нравится это. Писк — не знаю, люди такие странные. Знакомые голоса грубо вернули меня в мое тело. Медленно возвращались осознание и понимание вместе с болью и воспоминаниями. Атака, побег, стрельба, агония. После всё превратилось в размытые, спутанные картинки. Горло пересохло, из меня вырвался стон, но из-за боли он быстро оборвался. В животе ощущалась такая сильная резь, будто в желудке находилась бритва. Казалось, я пробиралась через грязь, стараясь изо всех сил разлепить веки. Из-за очередного стона я закрыла глаза. Голова раскалывалась от света, льющегося в комнату. «Мастер-рыбка, ты проснулась!» Голос Сопи заставил меня снова открыть глаза. Он встал на цыпочки и заглянул прямо мне в глаз. «О, дерьмово выглядишь!» И чувствую себя так же. «Писк!» Бидзе лежала в рюкзаке на подушке рядом с моей головой. Опустив уши, а на мордочке блуждала странная улыбка. Очаровательная, но тревожная. Кстати, о тревоге. Сегодня Опи сделал боди из чулка в сеточку. На поясе были шарики, явно предназначенные для удовольствия. А на нижней части тела — леопардовый принт. На бидзе красовался леопардовый чокер. «Ты в порядке, рыбка?» У меня не было сил разговаривать. Я попыталась сесть. Тошнота подкатила к горлу, и я стала дышать через нос. Осмотрев себя, я увидела, что на мне только трусы и бинты, покрывающие большую часть моего тела от груди до бёдер. На повязках в некоторых местах виднелись тёмно-красные пятна. Я лежала под одеялом, а под головой находилась подушка. Я обнаружила себя на жёстком деревянном столе, где друг Орика меня оперировал. Повсюду были разбросаны травы, зелья, чашки с жидкостью, медицинские инструменты, окровавленные тряпки и марли. Я осторожно осмотрела комнату. Единственным источником света были два окна наверху, впускавшие тусклый утренний свет. Дом был полностью деревянным. Низкие потолки, маленькие окна. Казалось, мы частично находились под землей. В комнате царила уютная уединенная атмосфера. Можно было считать помещение просторным, но в нём располагались балки и крупная мебель. У каждой стены стоял шкаф. Полки и стол были завалены книгами, растениями, склянками, мисками и разным хламом. Всё это и создавало ощущение, что в комнате мало места. Моё внимание привлекло тихое похрапывание. Я посмотрела в сторону камина. Огонь погас на одном из кресел, вытянув ноги и откинув голову назад. Крепко спал Орик. Мне потребовалось мгновение, чтобы осознать, даже во сне он находился на стороже, готовый сорваться с места, если что-нибудь произойдёт. За ним, по другую сторону камина, я приметила занавешенный дверной проём. Скорее всего, там находился хозяин дома. Промелькнуло воспоминание. Я почти ничего не могла вспомнить, кроме голоса. Чувственного, сексуального. Я повернулась, заметив еще одну дверь, ведущую в маленькую грязную кухню. Весь дом, вероятно, был размером с мою спальню и ванную в штабе вооруженных сил людей. — Это место такое... обжитое! — подал голос Опи, привлекая мое внимание. Он извивался, будто у него чесалась кожа. В смысле, я не хочу здесь убираться. По выражению его лица я бы сказала обратное. Так неприятно и грязно. Я не имею ничего против этого. Каждому свое, верно? Но...» Выдохнул он, проводя руками по каштановой бороде. «Мне-то какая разница, если ему нравится жить в грязи?» Он закатил глаза. «Древесные фейри!» И покачал головой так, будто это все объясняло. В голове мелькнуло более чёткое воспоминание о хозяине дома, который меня спас. Кристально-зелёные глаза, волосы медового оттенка и поразительные черты лица. «Ты, видимо, любишь находиться на грани смерти, рыбка!» Опи прошёлся вдоль стола, раскладывая предметы по категориям, не в силах бороться со своей природой. Я чувствовал запах крови за много километров. Я смотрела на своих друзей, даже не удосужившись спросить, как они меня нашли. Они могли следовать за моим запахом, где бы я ни находилась. Но, судя по их нарядам, пришли они от Кити. Бидзи радостно пищала, касаясь пальцами моего лица. Она улыбалась мне, и это меня чертовски пугало. «Что, черт возьми, с ней не так?» Я хмыкнула. Каждое слово и движение причиняли боль. «С каждой прошедшей секундой агония все больше терзала мое тело». «Не так?» — Опи посмотрел на нас. «Она улыбается мне и не выводит меня из себя». Я моргнула, когда Бедзи счастливо вздохнула. Блаженная улыбка не сходила с ее мордочки. Длинные пальцы изогнулись в воздухе, словно она могла дотронуться до него. «Она... она что, под кайфом?» «Ой, верно! Вероятно, съела что-то из этих банок!» Опи продолжил раскладывать предметы на столе. Я фыркнула, когда Бидди попыталась ухватиться за пустоту. «Отлично! Ты проснулась!» При звуке чувственного голоса я повернулась и приподнялась на локте. Из задней комнаты неторопливо вышел потрясающий мужчина. Его спутанные, волнистые, светлые до плеч волосы обрамляли ярко-зелёные глаза и скулы. Чёрт! Он был очень красивым. Орик вскочил, выхватив из-за пояса пистолет, и направил его на мужчину. Чёрт возьми, Орик, не стреляй, пока я хотя бы чая не попью. Мужчина зевнул, подняв руку. Ты сильно взвинчен. Орик посмотрел на друга, затем на меня. Что-то пробормотал и скрылся за дверью. из которой только что появился зеленоглазый мужчина. К сожалению, я даже не могу винить его в том, что он в дурном настроении по утрам. Мужчина подмигнул мне, и сексуальная энергия обрушилась на меня. Древесной фейре, пробормотала я себе под нос, словно это всё объясняло. Мой опыт общения с ними у Килиана подсказывал, что такова их сущность. Трудно противостоять их магии. которую они выпускали в воздух. Особенно сейчас, когда на мужчине были лишь светло-коричневые хлопковые штаны. Он потер свою голую грудь и сексуально улыбнулся. «Рад видеть, что ты проснулась, хотя я немного удивлен». «Почему?» Мой голос сорвался. Мужчина остановился передо мной. «После того, через что ты прошла, даже Фейри не просыпаются неделями». Он нахмурился, осматривая меня. «Сказать честно, я не надеялся, что ты переживёшь эту ночь. Похоже, меня трудно убить. Похоже на то». Уголок его рта приподнялся, мужчина посмотрел на меня своими ярко-зелёными глазами. «Эш, Брэксли». «О, я знаю». Он многозначительно улыбнулся, а затем посмотрел на конец стола, и его брови поползли вверх. Проследив взглядом, я увидела, что Опи засунул ноги в пухлые ватные шарики и смотрит на них так, будто они пескмоды. «Я что, только что унаследовал переодетую уборщицу?» Опи повернул голову и посмотрел на Эша, открыл рот, а затем закрыл. Его грудь вздымалась, а щеки приобрели пурпурный оттенок. «Как вы смеете, сэр!» Возмущённо фыркнул Опи, уперев руки в шарике «Я вам не уборщица!» Я попыталась скрыть улыбку. Меня развеселило, что именно эта часть фразы оскорбила Опи. «Ты домовой», — Эс жестом подозвал его. Хотя нормальные домовые обычно не показываются на глаза и не носят одежду, будто они работают в борделе. «Во-первых, я там не работаю, а во-вторых...» «Я что, похож на типичного домового, сэр?» Опи топнул ногой, обутая в недавно приобретенную тапочку из ваты. Даже несмотря на тошноту, мне приходилось сдерживаться, чтобы не рассмеяться. Опи пристально посмотрел на меня, и я напустила на свое лицо серьезный вид. «Как смеешь ты называть его нормальным?» — упрекнула я Эша. «Как тебе не стыдно?» Я приметила, как Эш тоже был готов рассмеяться, но он кивнул. «Прости, приятель, ты явно особенный!» «Великолепный!» — кивнула я Опе. «Верно?» Опе застенчиво покачивался, на лице появилась широкая улыбка. «Тебе нравится?» «Госпожа Китти оставила коробку с вещами, которые я смог использовать». Он указал на себя. «Нравится?» «Мадем Китти?» Эш посмотрел на Опе и сузил глаза. «Вы пришли от нее?» «Вернее сказать, они последовали за ней туда», — хрипло произнёс Уорик. Он вновь наполнил меня энергией. Моё сердце бешено забилось, когда я посмотрела на него. Только что из душа, с его волос капала вода. Она же стекала и по изуродованной, покрытой чернилами кожи. Лишь полотенце покрывало нижнюю часть его тела. Моё тело горело. Горло сжалось, когда я попыталась сглотнуть. Я прятался там, но был пока. Острый взгляд орика пронзил меня насквозь. «Вы поддерживали связь?» — напряженно спросил Эш, но я не смогла уловить никаких скрытых чувств. «Не втягивай меня в это». орик провёл рукой по волосам, от него исходило раздражение. «Здесь есть что-нибудь, что я могу надеть?» «В дальнем шкафу посмотри, хотя тебе ничего не подойдёт». «Ты уверен, что не наполовину Огр?» Орик фыркнул и ушел назад в комнату. Его грубость сегодня была на высоте. «Мне кажется, по характеру точно похож». Эш подмигнул мне, а я рассмеялась. «Я слышал это, придурок!» — проорал Орик. «Знаю!» — крикнул в ответ Эш. Из-за его легкой улыбки я улыбнулась. «Можно?» — Эш указал на бинты. Я кивнула. «Слишком уставшие от боли, чтобы скромничать перед незнакомцем. Эта черта осталась в халалхазе». Эш помог мне сесть и медленно размотал повязку, оставив лишь часть на груди. Он осмотрел раны. Одну рядом с правым легким, другую возле почек. «На самом деле все заживает удивительно хорошо!» Эш посмотрел на меня сверху вниз. В его глазах застыл невысказанный вопрос. Фэйри взял бутылку с прозрачной жидкостью и начал промывать раны. «Что ты такое? Ты не человек!» «Вы давно знаете друг друга?» — спросила я, желая отвлечься от боли, от ран и любопытства Эша. Их подначивание друг друга напоминали мне отношения между старыми друзьями или братьями. «Я и Орик!» — Эш всё так же промывал раны. «Кажется, чёртову вечность!» Знал его еще, когда он был в некотором роде хорошим парнем. Ну, знаешь, парнем, которого не было желания постоянно прибить. «И это я тоже слышал», — раздался приглушенный голос из задней комнаты. Эш взглянул на меня. Его нахальная ухмылка согревала. Благодаря непринужденности и беззаботности, как и сексуальной дерзости, он легко устанавливал контакт. А вдобавок к этому мужчина был потрясающе великолепен. Мы служили в светлой армии, здесь, в Венгрии. Вы сражались на войне? Я вдохнула. Боль обжигала моё горло. Запах имбирящий катал нос. Да. Эш кивнул и нахмурился. Многие так поступили. От фермеров до хлебопёков. Это была борьба за жизнь, за свободу. Для людей. Эш выдохнул, хватая чистые бинты. Технически людям было что терять. Но в то же время это касалось всех, кто верил в свободу и в силу равновесия. Земля — волшебное творение. Все зависят друг от друга. Люди, фейри, животные, насекомые, растения, океаны, реки. Если что-то удаляется, то появляется эффект цунами для остального. Люди — еда для многих темных фейри. Предыдущая королева нас также контролировала. Эш намотал свежий бинт. Женщина была вне своего древа, чокнутая. Эш подмигнул. Мила, я покачала головой. Я, конечно же, поняла, о чем ты. Юмор от древесного фейри. Эш встал, облокотившись на стол, и посмотрел на мою рану. «Я проверю еще позже. Хочешь чай?» Он замолчал и посмотрел на стол, где явно под чем-то Бидзи терла своей головой и длинными пальцами а его штаны и пищала. Ей, видимо, казалось, что она на небесах. «Что за черт? Это что, бес?» Эш отодвинулся, широко раскрыв глаза. Бидзи подняла руку, кокетливо помахав тремя пальцами. На ее глаза метнулись к руке, рот открылся, как будто это движение было умопомрачительным. «Ух ты! Очередной умник в группе!» — фыркнул Опи, закатив глаза. «Они вымерли?» — Эш с благоговением уставился на Бидзе. «Вымерли?» — я нахмурилась. «Телесные жидкости бесов предположительно обладают магическими целебными свойствами». Старая Светлая Королева законно разрешила охотиться на бесов. Их ловили и пускали на целебное зелье Численность сократилась в разы, и считается, что они вымерли. «Я думаю, не все». «И ты не тронешь Бидзи, древесный мужик!» Опи подошел к Бидзи и погладил ее по голове. «Она не ингредиент для целебного зелья». «Бидзи?» — Эш усмехнулся. в замешательстве переводя взгляд с одного на другого. «Бес Бидзи, носящая собачий ошейник и декоративные накладки на соски?» «Такие устаревшие ярлыки!» — Опи указал на свою шею. «Это чокер! А накладки на соски я называю «новая ступень в мире моды». «Мой дизайн!» — Эш моргнул, глядя на домового и беса. «Да, не думаю, что он готов к твоему великолепию». — прошептала я, подыгрывая опе Я чувствовала, как глаза будто наливаются свинцом. Усталость возвращалась. — Очевидно, — вздохнул Опи. — Но что я еще мог ожидать от древесного фейри? — И что это значит? Эш скрестил руки на груди. — Держу пари в твоем шкафу все футболки одного цвета и штаны оттенка травы. Уорик выбрал идеальный момент, чтобы выйти из комнаты в зелёных штанах и футболке, похожих на те, что носил Эш. Ткань на груди была натянута и, казалось, вот-вот порвётся. Штаны сидели плотно и доходили лишь до икр. Пытаясь не смеяться, я прижала руку к рту. «Заткнись», — проворчал он, двигаясь в нашу сторону. «Мне всё равно нужно сходить к Китти и забрать кое-какие вещи». Я заметила, как Эш заёрзал при упоминании её имени. Что между ними произошло? Орик подошёл к столу и бидзе. Она покрутила пальцем у уха, а другой рукой кокетливо помахала Орику. «Что, чёрт возьми, с ней не так?» — проворчал он. «Она что-то съела». Они попытались схватить её за лапы, но она не давалась, пытаясь погладить ногу Орика. «Съела?» Эш выпрямился. «Черт! Она что, сожрала мои магические грибы?» Эш метнулся к банке на столе. «Я предупреждал ее не тащить в рот, что попало». Опи пожал плечами. «Писк!» «Тихо! С тобой никто не разговаривал!» опять отвел взгляд. «Я же говорил, что это было недоразумением!» Бидзи пискнула, затем прыгнула на руку Орика. «Бидзи, нет! Он съест тебя!» Опи попытался остановить свою подругу, когда она поползла к плечу Орика. Орик повернул голову, желая посмотреть на нее. Но на секунду его взгляд метнулся к Опи. Затем мужчина наклонился вперед и щелкнул зубами совсем близко с Бидзи. Опи взвизгнул и начал махать руками, как ветряная мельница. Бидзи издала звук, похожий на хихиканье. Она постучала пальцем по губам у Орика, словно он вел себя глупо. «Ты такой ублюдок!» — фыркнула я. Орик злобно ухмыльнулся мне. «Ей понравилось!» «О боже! Мое сердце!» — Опи театрально похлопал себя по груди. «Я только что потерял восемь из девяти жизней!» «Ты не кот!» Я потерла переносицу, голова начинала раскалываться. «Что?» «Нет!» Опи сел, похлопывая себя по телу, словно только сейчас понял, что оно у него есть. «Королева драмы», — пробормотала я. Счастливый писк Бидзи вновь вернул мое внимание к ней. С визгом она запустила пальцы в длинные влажные волосы Орика. «Писк!» Пальцы Бидзи вцепились в волосы Орика и она стала раскачиваться взад-вперёд, словно танцевала под музыку. Волк, казалось это не смущало. Чёрт, думаю, это у меня галлюцинация. Я снова опустила голову, уставившись на свои голые колени. Единственное, что удерживало меня в вертикальном положении, то, как я вцепилась в стол. Сон накатывал на меня. Голова кружилась, от отчего я чувствовала себя неловко. Тело тяжелело. «У тебя?» — фыркнул Эш. «Это в моём доме, разодетый домовой, без под кайфом, парень в моих штанах и голая девушка на обеденном столе, которая должна быть мертва». Я резко вдохнула от его слов. Эш покачал головой, глядя на нашу странную маленькую группу. «Ещё слишком рано», — он повернулся к кухне. «Я заварю чай». Я моргнула, веки тяжелели. «Ковач!» Ризня Сворик таким голосом, что вызвал дрожь по всему телу. "Спи. Нам так много нужно было обсудить и выяснить. Отдыхай. Мы поговорим позже". Орик осторожно приподнял мою голову, пытаясь уложить меня поудобнее. Когда он прикоснулся ко мне, я ощутила жар, пронёсшийся по телу, и не менее облегчающую боль. На моих губах заиграла улыбка, когда Орик уложил мою голову на подушку. Мир грез звал меня. «Ты забираешь мою боль», — пробормотала я. Я услышала, как двое мужчин у камина обсуждают что-то важное и срочное. Но прежде чем я смогла разобрать смысл их слов, тьма утянула меня за собой.